Мэйсон, напомнившись услышал стук в филенку двери и вымолвил. — Этот чертов сыщик всегда приходит не вовремя. — пусть этого возмутителя спокойствие. — Созвони Сэдны Хаммер и накажи ей быть здесь в девять сорок пять, тютелька в тютельку. Пусть приходит одна, и чтобы никто в доме не знал, куда она отправляется. Делла Стрит, намотав платочек на кончик пальца, вытерл ею с его рта помаду, затем нервно засмеялся. — Запомнили, нам предстоит разговор с детективом. — Причешитесь. Я нечаянно взъерошил вам волосы. Сядьте за стол и примите важный вид. Вытащите кучу бумаг, чтобы создать впечатление работы в поте лица. — Какой из него детектив? — запротестовал мейсон если он не знает, что истинный руководитель время от времени целует свою секретаршу. — Иди, открывай дверь. — Черт с ней, со всей этой видимостью. Она открыла дверь и дрейк возник на пороге взглянув на мейсона выпуклыми ничего не говорящими глазами его губы скривились в улыбку характерную для невозмутимого лица дрейка твои волосы зачесаны задом наперед перри заметил он тоном лишенным каких либо эмоций ради бога с раздражением воскликнул мейсон ты что явился сюда обсуждать мою причастку тем провел пальцем по волосам взъерошив окончательно теперь они полностью в беспорядке добавил он Можешь больше не тревожиться. вот если бы ты был в состоянии также направлять свои детективные способности на проблемы, за разрешения которых я тебе плачу, то я мог бы проворачивать свои дела в два раза быстрее. Дрейк принял свою любимую позу, в кожаном кресле положив одну длинную ногу на другую, и ответил наспев, — Тогда это тебе обойдется вдвое дороже, Пэрри. — Что на этот раз? — спросил мейсон ухмыляясь. — Я проверяю отчеты своих людей. Думаю, тебе будет небезинтересно узнать, что Мэддекс и Дункан идут на все, чтобы скрыть свои отношения с Дорис Кент и ее адвокатами. — С каких это пор? — спросил мейсон С тех самых, как они впервые встретились в адвокатской конторе. Она вышла первой. Через пятнадцать минут вышли Мэддекс и Дункан. Они прошмыгнули вниз по коридору. Поднялись на два пролета по лестнице, чтобы воспользоваться лифтом не на том этаже, где находится офис Хатли-Хатли. Внизу здания есть парикмахерская. Они на пару зашли туда, побрили, сделали маникюр и укладку. Убив таким образом час или около того, они вышли из парикмахерской поврось. На выходе постояли в дверях, дожидаясь, когда толпа схлынет из лифта, и затем смешались с ней. Очевидно. Это часть плана, тщательно обдуманного заранее. мейсон выбивал дробь кончиками пальцев по краю стола, пока усваивал эту информацию. — Зачеши волосы назад, Перри, это действует мне на нервы, — взмолился Дрейк. мейсон рассеянно достал расческу и провел ее по волосам. Делла-стрит, которая выскочила из офиса, когда вошел Дрейк, сейчас вернула, чтобы кивнуть мейсону и доложить. Так, кому вы просили позвонить, придет точно в назначенное время. — О, Кайделла, спасибо, — ответил он, не взглянув на нее, но продолжая смотреть на крышку стола, по-прежнему выбивая легкую дробь по ней кончиками пальцев. — Не исключается возможность, — сказал мейсон Дрейку, — что Мэддекс будет отрицать, что заказывал тогда междугородний разговор. — Окажется ли Харрис надежным свидетелем? — спросил сыщик. думаю да Он рассказывал о том, что слышал сам и оказался достаточно дальновидным, чтобы делать при этом пометки. Ко всему прочему, засек время с точностью до секунды. У него учтено все до деталей. Его заметки абсолютно совпадают с данными телефонной компании. дрей кивнул Уйдет немало времени, чтобы убедить в этом жюри. Возможно, для тебя будет лучше дать Мэддексу шанс отрицать этот разговор. мейсон медленно ответил. Пожалуй, будет неплохо позволить ему увязнуть. Пусть сначала отрицает, что телефонный разговор имел место. Затем подсунуть ему под нас сведения с телефонной компании и подкрепить этот факт показаниями Харриса. — Что ты еще знаешь, Пол? Выкладывай. — Да ты как в воду глядел насчет Дункана. Ты о чем? — Об окулисте. — Он ходил? — Могу сказать, что ходил. — Он сейчас там. Двинул к окулисту прямиком из кабинета окружного прокурора. — Вот как? — Да, очевидно, в прокуратуре позаботились с насчет глазного врача. мейсон издал смешок и сказал, — Возможно, Дункан стал пялиться на окружного прокурора через более сильную половину линз своих очков и затем что-то читать, держа бумажку на расстоянии вытянутой руки, и до них дошло, как нелепо он будет выглядеть на свидетельской трибуне. дрейк кивнул, заметил. На сегодня это все. Берри, я буду скармливать тебе факты, по мере того, как буду узнавать о них сам. мейсон возобновил расхаживание по офису, а Дрейк направился к двери, выходящей в коридор. — Не дело. — А сплошная чертовщина, — бросил мейсон Вроде бы все сходится. И вместе с тем не за что зацепиться. Куда ни кинь. Все, Луклин. Ну, Глава шестнадцатая Пальцы Эдны Хаммер стиснули подол платья, когда она нервно положила ногу на ногу и перевела взгляд с Делла-Стрит на Перри Мэйсона. — В чем дело? — спросила она. мейсон ответил. — Хочу, чтобы вы сделали кое-что для своего дяди. Вы согласны? — Да все что угодно. — Дело щепетильное. — Что вы имеете в виду? — У вас могут быть неприятности, если попадетесь. Она несколько мгновений молчала, затем нервно засмеялась. — А как насчет вас? Тоже влипните в беду, если меня поймают. — В полной мере. — Тогда лучше мне не податься? — Чертовски верное решение, — одобрил он. — Что вы хотите, чтоб я сделала? Мэйсон медленно ответил. — одна Я хочу вести разговор в несколько профессиональном ключе и рассказать вам, как я вписываюсь в общую картину. Она смутилась. — Юрист смотрит на убийство немного не так, как нормальные люди. — начал объяснять мейсон Для адвоката это только судебное дело. Он не знает лично ни того, кого убили, ни того, кого обвиняют в убийстве. Так ему легче выполнять свою работу. На него не влияют симпатии, а мозги не затмальны тревогами. Она кивнула. — Ну, а теперь, — сказал мейсон я хотел бы задать вам несколько вопросов почти так же, как задал бы их окружной прокурор. — Что за вопросы? — Вы хорошо знаете тот самый разделочный нож из набора, который находился в верхнем ящике буфета-столовой в доме Петра Кента? — Да, конечно. — Когда последний раз вы своими глазами видели его в ящике? — Даже не знаю. — Кажется, в тот раз, когда убрала его туда, вынув из подушки дяди Питера. — Вы хотите, чтобы я изменила свои показания? Если да, так скажите. Вам зададут этот вопрос почти так же. — Понимаете? — ответил Мэйсон. — И единственное, что остается, — это говорить правду, что последний раз вы видели этот разделочный нож в ящике, когда убирали его туда утром в день убийства. Это было в тот день, когда вы консультировались со мной и вынудили вашего дядю нанять меня. Она кивнула. — Ладно, вернемся к нашим баранам, — продолжил Мэйсон. — Скажите теперь, когда вы видели этот нож в следующий раз? — Под подушкой дяди Питера вместе с вами. — Вы уверены, что это был тот же самый нож? Она кивнула. — Ну, вот это только подтверждает мою теорию, — объявил Мэйсон. — Что вы хотите этим сказать? Окружной прокурор будет допрашивать свидетелей в той же манере, и они будут отвечать в таком же темпе. И в процессе этого неумышленно дадут неправильные показания. — Не понимаю, — возразила она. — Вы же не знаете, что нож, который вы видели под подушкой дяди, — Тот же самый, который видели в ящике буфета. Вы допускаете, что он может быть тем ножом, так как все ножи похожи, и допускаете это только из-за того, что в поисках его заглянули в ящик, не нашли там никакого ножа, а затем заглянули под подушку дяди и нашли под ней какой-то нож, который внешне походил на тот, который пропал из ящика. «Тогда это был не тот же самый нож?" спросила она. "Этого я не знаю", ответил ей Мейсон. Пусть окружной прокурор доказывает, что именно ножом из ящика вылезшено убисто.